Каждый год мы просим вас присылать рассказы о самых замечательных вещах, которые сделали для вас соседи, и приходят сотни писем. Но прежде чем перейти к чтению, мы хотим выразить особую благодарность всем, кто прислал деньги на собаку-поводыря для Бернис. Знаете, я никак не привыкну к тому, как добрые люди. Столько человек прислали заработанные своим трудом деньги... а я знаю, как они нелегко вам достались. Спасибо всем за распродажи булочек и пирожных, печенья и яиц, и вам, скауты, за мытье машин и за все, что вы ради этого сделали. Я счастлива сообщить, что в пятницу собака-поводырь была вручена Бернис. Ее зовут Медоус. Это желтый лабрадор. а вырастили и воспитали ее мистер Ден Мартин и его семья из Элдина, штат Иллинойс. И ох, как жаль, что не все вы при этом присутствовали. Мистер Мартин вместе с Медоус подошли к дому, и когда поднялись по ступеням, было ощущение, что собака сразу поняла, кто из нас ее хозяйка. Мы все стояли на веранде, но Медоус направилась прямо к Бернис. И села рядом. Мистер Мартин сказал, «Ассоциация собак-поводырей с гордостью вручает вам эту собаку. И с этого момента она будет вашим верным и любящим другом до последнего своего вздоха». С этими словами он вложил ей в руку поводок и отошел. «И видели бы вы лицо Бернис, когда медо усткнула с носом ее руку?» «Да». Нет слов, чтобы писать это. Я знаю, мистеру Мартину было трудно расстаться с Медоуз, который он воспитывал с щенячьего возраста, но он останется с нами на неделю, чтобы научить Бернис, как ходить с собакой. Так что, все, кто был столь добр и великодушен, если хотите увидеть настоящее чудо, приезжайте и посмотрите, как они втроем ходят по дорожкам. Вчера они дошли до центра города... мимо парикмахерской, мимо кинотеатра, до угла и обратно. Знаете, при виде этой картины я горжусь, что принадлежу к роду человеческому. А теперь пора перейти к письмам. Хочется успеть прочитать как можно больше. Итак, начнем с этого. Пишет преподобный Рэймонд Роджерс из Сейдели, штат Миссури. Читаю. Дорогая соседка Дороти, Когда я вернулся к моей пастве, отвоевав четыре года военным священником, я ехал без уверенности, что смогу продолжать пасторство. Я видел на войне столько ужасов, что вера моя дрогнула, и вернулся я совсем не тем человеком, каким уезжал четыре года назад. С печалью я сообщил об этом моим прихожанам и был готов снять себя сан, когда, к моему удивлению, на следующий день получил телеграмму где было сказано «Все в порядке, пастор! Мы тоже уж не та паства, от которой вы уезжали!» И подписано было всеми прихожанами церкви. Как вы понимаете, я до сих пор здесь. Что ж, преподобный, похоже, у вас совершенно замечательные прихожане, а у них замечательный пастор. Так, следующее письмо. «Глейде Спеллер из Муриланда, штат Индиана. Дорогая соседка Дороти, шесть лет назад мы с мужем были в больнице своей смертельно больной дочерью, которой делали операцию на сердце. Пока нас не было, нашу ферму, как нам сообщили, полностью разрушил торнадо. С тяжелым сердцем мы поехали оценить урон». И каково же было наше изумление при виде нового сверкающего белого дома на месте нашей прежней фермы с новой мебелью, стоящей на тех же самых местах, что и старая. Все, как один жители нашего городка, отрицают, что имеют к этому отношение. Ни один не признался. Какое счастье было привести дочку в новое жилище! Дня не проходит, чтобы мы, проснувшись поутру, В нашем прекрасном домике не вспомнили о доброте наших соседей. Надеюсь, вы прочтете это письмо по радио, чтобы я могла сказать спасибо всем людям, которые нас окружают. Ну что ж, я говорю спасибо всем добрым людям Мурриланда. Вы заслуживаете звезд в вашей короне. Повернемся к чтению писем, но сначала... Эрнест Куниц, дирижер нашего оркестра из Элмвуд Спрингс, исполнит соло на трубе в честь всех добрых соседей. А мама Смит подыграет ему на органе. Слушайте песню, как ты прекрасна! Последний день. Нью-Йорк, 1976 год. Неделя проходила за неделей... И Говард Кингсли все больше нервничал. Он устал от бесконечных споров с новым директором Гордоном. Этот агрессивный 35-летний негодяй не имел никакого уважения к Говарду, только ждал повода от него избавиться. Гордону требовался человек, которого он мог бы контролировать. Сначала он осторожничал, не желая расстраивать Говарда, но едва рейтинги чуть снизились, Постарался превратить его жизнь в ад. Видеоматериалы, вставленные в программу, прерывались из-за технических трудностей. Телевизионный суфлер ломался, сигнал эфира опаздывал. Все было рассчитано на то, чтобы Говард выглядел плохо, и цель достигался. Но наверху с этим были проблемы. Они тоже хотели пустить новости по новому руслу, обновить их, но все же Говард был легендой телевидения. Его не могли уволить в открытую, но были не прочь немного поторопить с уходом на пенсию и, казалось бы, не замечали, что творится во время его эфиров. Даже если это стоило нескольких единиц в рейтинге, сначала надо было обосновать его увольнение. Однако Говард был упрям, держался за место и вел борьбу, пока мог, пока его слегка не напугало собственное сердце. Проблема, по словам докторов, не слишком серьезная, но для его жены и дочери она оказалась достаточно серьезной, чтобы умолять его уйти, пока не поздно. Поэтому однажды в понедельник утром он поехал на самый верхний этаж, где располагался кабинет президента телекомпании. Нед Томпсон III поднялся ему навстречу. — Говард, что ж вы не позвонили? Я бы спустился к вам, Господи! Как вы? Садитесь же! «Спасибо, я в порядке, абсолютно в порядке». «Чаю, кофе?» — Говард сел в кресло для посетителей. «Нет, спасибо. Я только хотел сказать, что принял решение уволиться и сообщаю заранее, чтобы дать вам пару месяцев все уладить». Томпсон, казалось, был в шоке. «Бог мой, Говард, вы уверены?» «В смысле? Это так неожиданно. Вы уверены? Мы можем что-то сделать, чтобы вы передумали?» «Нет, ничего». Не знают, как гром среди ясного неба. Вы же были основой, сутью телекомпании. Да что там, телекомпания твоя есть. Я могу что-то сделать для вас. Можете. Я прошу вас держать это в секрете. Хочу, чтобы вы пообещали, что не будет никаких наград, никаких чествоний ничего этого. Я хочу уйти как можно тише, без фанфар.